На скорости 200 км полет от Кимр до Колязина занял четверть часа. Над мостом через Волгу Рексалана развернулась и прошла низко над водой в обратном направлении. Увы, нигде по берегам реки никаких крупных дубов не стояло, хотя за многие века дерево должно было вымахать так, что не прозеваешь. Но, увы, пусто. Ничего примечательного. Впрочем, большого разочарования девушка не испытала. Она, конечно, надеялась решить все просто и быстро, однако понимала, что в жизни подобные подарки случаются редко. Хочешь чего-то добиться, нужно приложить усилия. И чем сильнее выложишься, тем лучше результат. Зависнув над макушкой ярко-сине-белой церквушки, стоящей на мысу белого города, Она подняла планшет и закрепила его на дверце, открыла в скайпе список абонентов, вызвала председателя клуба «Старая река». «Володя? Привет, это Роксолана. Помнишь, кто вам экспедицию на Баймак оплачивал?» «Что вы, я вас сразу узнал!» Круглолицый и круглоглазый, со сломанным когда-то и до сих пор приплюснутым носом уфимец. Был лохматым, низколобым, малобритым, смятой физиономией, непонятным черно-рыжим окрасом волос и вообще походил на потрепанного невзгодами степного сурка, больного авитаминозом и недавно сунутого морды в костер. Как и многие другие субъекты, забывающие следить за собой, Владимир направлял свою энергию вовне организовав общежитие общежитии Уфимского института, клуб марийского язычества, отягощенного историческим фехтованием, стрельбой из лука и прочим моделированием средневекового кочевого быта. Роксолана вышла на это объединение, когда вернулась со старым колдуном из прошлого в современность и пыталась компенсировать упущенные шансы, обучаясь приемам рукопашного боя, колдовству и прочим полезным навыкам. С точки зрения язычества и фехтования, клуб оказался пустышкой, но зато его председатель, дипломированным археологом и умелым копателем, готовым продать душу в обмен на возможность найти что-нибудь незаконно историческое. Владимир, взявший себе языческое имя Громобой, был уверен, что законным образом ортодоксальные историки ничего действительно ценного и важного исследовать не позволят. Именно этот странный тип и помогал ей в поисках, расплавленных где-то в окрестностях Перемеля, горных демонов. Найти золотые останки, увы, не удалось. клубники громобоя нарыли лишь несколько топоров, Наконечников копий, ржавый меч и россыпь детских костяных игрушек, немедленно провозглашенных древними сакральными атрибутами, излучающими экстрасенсорную энергию. Роксолана разочаровывать любителей археологов не стала, а поиски отложила. Для начала решила подробнее разобраться с географией, и, похоже, не зря раз уж Олег посоветовал искать золото не на Урале, а по берегам Волги. — Ну, коли узнал, хорошо, — кивнула Роксолана и повернула планшет экраном к окну. — Я нахожусь возле Белого города, это место впадения реки Ходчи в Волгу. Где-то неподалеку отсюда, на берегу, многие века назад рос приметный дуб. Я так подозреваю что у кого-нибудь из краеведов или историков где-нибудь какие-нибудь упоминания об этом должны быть. Ну, ты ведь археолог. Найди мне место, где рос этот чертов дуб. Если сможешь, с меня премия». «Волга?» — удивился Уфимец. «Я с теми местами как бы совершенно не знаком. Но я, конечно, попробую. Вам когда удобнее перезвонить?» «Вчера». «Понял». Громобой тряхнул головой, просыпаясь, разворошил волосы. — Сейчас копну в археологическом вестнике, пробью дубы и поинтересуюсь, нет ли там местных языческих общин. Уж они-то наверняка знают. Жду звонка. Марксалана погасила экран и переложила штурвал влево, уходя в сторону совсем близкого Кашина. Правда, нужен ей был не сам город. На идущей в сторону Калязина дороге она нашла красно-желтый завиток, отмечающий заправки папиного холдинга. Проскользнула низко над его крышей, примерилась к асфальтированной площадке за рабочим корпусом, но повоялась задеть ящик с электрооборудованием. Взвинулась чуть дальше и аккуратно опустила вертушку, на полоску между разноцветной клумбой и некошенной травой на дикой, неухоженной луговине. Заглушила мотор и, не дожидаясь, пока становятся лопасти, выскочила из кабины. — Эй, вы кто? Что вы тут делаете? — метнулся навстречу курчавый паренек с большими грустными глазами, одетый в фирменный комбинезон холдинга. — Это запретная зона? «Улетайте немедленно!» Девушка, похлопав себя по карманам, нащупала фирменный пластиковый беджик, достала и показала пареньку. Тот прищурился, встрепенулся. «Чашечку кофе, Роксолана Юрьевна?» «Капучино со сливками, пожалуйста, принеси сюда или пройдете в кафе?» Девушка рассмеялась. Быстрая реакция паренька ей понравилась. «Как зовут?» «Инакинький?» «Значит, Кеша. Ты ведь заправщик?» «Тогда, пожалуй, заправь мою игрушку, а с кофе я разберусь сама». Роксолана метнула пареньку ключи и пошла в рабочий корпус. «Девяносто восьмым до полного?» — спросил в спину Кеша. Девушка, не оборачиваясь, кивнула. Больше паренек ничем не поинтересовался, и это ей тоже понравилось. Не тревожить клиента ерундой, самим решать мелкие трудности — залог процветания фирмы. Интересно, горловину бака парень найдет или нет. В кафе на заправке она заказала капучино и пару пирожков с брусникой, села за пустой столик. Словно дождавшись этого момента, засветился экран планшета. Роксолана активировала его, спросила. «Что там, Володя?» «В 1909 году возле устья Медведицы из реки извлечен ствол дуба длиной 17 метров. Начал читать громобой, глядя куда-то в сторону. В свое время...» В толщу ствола были врезаны и успели врасти в древесину четыре кабани в челюсти, расположенные квадратом. Челюсти принадлежали молодым кабанам. Нижняя часть ствола носит следы огня. Историки полагают, что это остатки священного дерева, посвященного перуну и стоявшего когда-то в полутора километрах выше по течению. Дуб высоко почитался, плавающими по Волге купцами и рыбаками считался покровителем путников, защищающим от грабежей и непогоды. Возле него проводились языческие обряды, празднества, приносились жертвы, вокруг было организовано капище. В семнадцатом веке, борясь с язычеством местного населения, монахи Троицкого монастыря срубили дуб и бросили в Волгу, а капище уничтожили. «Отлично!» — сжала кулак Роксолана. «Это пока все, что я раскопал», — перевел взгляд на камеру лохматый уфимец. «Чтобы узнать подробности...» «Подробности не нужны», — перебила его миллионерша. «Забирай свои металлоискатели и иду сюда. Я закажу тебе билеты на ближайший рейс». «Не нужно самолет», — попросил громобой. «Там с оборудованием всегда проблемы при посадке возникают. Могут вообще не пропустить. Давайте я лучше на машине приеду. Тут дороги всего пара дней будет. Наверное, еще и быстрее выйдет. А то пока рейса дождешься, пока от аэропорта доедешь». «Ладно, только не задерживайся», — кивнула девушка. — Деньги на расходы я тебе на карточку переведу. Номер счета не изменился? — Нет. — Тогда собирайся и выезжай. Она отключила связь, допила да кофе, подумала и заказала еще. В кафе зашел паренек с грустными глазами, положил ключи на стол. — Девяносто три литра, оплата на кассе, мы принимаем пластиковые пластиковой карточке. Как ты это сделал? восхитилась Роксолана. Ведь от колонки до вертушки ни один шланг не дотянется. На всех заправках есть мерные емкости для контроля правильности работы счетчиков. Именно таскал. Молодец, усмехнулась девушка. А что же ты такой находчивый? Простым заправщикам вкалываешь? А у нас тут вообще никакой работы давно нет. Мясокомбинат сдох, сыроваренный завод сдох, радиоизмерительный сдох. Заправщиком устроиться и то хорошо. В советские времена это называлось индустриализацией и считалось признаком прогресса. Утешила его Роксолана, опрокинула в рот остатки кофе и поднялась. «Ну-ка, пойдем!» Она завела Иннокентия за корпус, поставила спиной к стене и приказала. «Раздевайся!» Парень вздрогнул, однако послушался. Снял и положил на шкафчик с ведрами и швабрами кепку. Расстегнул молнию комбинезона, начал его стягивать. «Ниже пояса не надо!» — остановила его миллионерша. Я тут с тобой не сексом собралась заниматься. Футболку скинь и швабру выбери. Сама она взяла скребок для мытья стекол на длинной ручке, покрутила в руке, прошлась по площадке. Условия такие. Если ты хоть раз коснешься меня своей палкой, получишь двойной оклад. Готов? Не дожидаясь ответа, Раксолана ринулась вперед, испугала парня попыткой ударить скребком по голове, но вместо этого хлестко щелкнула по ребрам. Отскочила, быстро ткнула в солнечное сплетение, отмахнулась от палки, направленной в плечо. Сама ударила по ногам, потом по ребрам, отскочила, открылась. А когда Кеша ринулся вперед... Опять ощутимо садануло в солнечное сплетение.